Глава 22. Ника мне не друг. Настроение у Льюиса Хэмилтона в начале 2015 года было отличным. Он прекрасно провел Рождество с родными и близкими, хотя боссы Мерседес немного нервно поулыбались, узнав, что большую часть праздников их гонщик катался на лыжах и сноуборде. Они хотели, чтобы Льюис не рисковал нигде, кроме гоночной трассы, но пилот ясно дал понять. Теперь, став двукратным обладателем мировой короны, он намерен позволить себе... развлекаться немного больше. Разумеется, Хэмилтон остался стопроцентным профессионалом, нацеленным только на победу, но всю свою взрослую жизнь он провел в тесных рамках спортивного режима и теперь вне гонок захотел позволить себе чуть-чуть больше. Значит, он чаще будет ходить на вечеринки, в бары и на тусовки с другими звездами и разрешит себе покататься на лыжах и сноуборде, если представится возможность, как в Рождество 2014 года. За неделю до праздника Льюис отправился на горнолыжный курорт в Альпы в компании брата Ники и пяти приятелей. С собой Хэмилтон взял еще и своего бульдога р о с к а и перед тем, как сесть в частный самолет, опубликовал фотографию всей компании. По словам гонщика, так он решил отпраздновать получение титула «Спортсмен года», ведь дважды до этого, в 2007 и 2008 годах, Льюис завоевать его не смог. Девушка Хэмилтона, Николь Шерзингер, поехать в Альпы не смогла, Она выступала на сцене лондонских театров Уэст-Энда в мюзикле «Кошки» Эндрю Ллойда Уэйбера. Эта рождественская поездка Льюиса без Николь, возможно, была знаком скорого расставания, которое действительно произошло в конце февраля 2015 года. Пару раз до этого они уже прекращали отношения, но сходились снова. В 2015-м, однако, разрыв будет окончательным, и их жизненные дороги разойдутся. Хэмилтон опубликовал в и н с т а instagram фото себя и Ника на склоне и написал «Мы с братом...» Эд Николаш Хэмилтон на прошлой неделе покатались на лыжах. Было круто. Хэштег Лейтерграмм, хэштег Слава Господу, хэштег Бро Хэмилтоны. Потом, 26 декабря, Льюис поделился со своими подписчиками тем, как он классно провел Рождество в заснеженной Канаде вместе со своим другом, американским автогонщиком Кеном Блоком. Они катались на сноуборде, и Льюис подписал выложенное фото так. «Оторвались по полной с Кеном Блоком и еще парой моих друзей». «Бро, спасибо, что позвал. Да благословит тебя Бог!» Новогоднюю ночь Хэмилтон провел куда спокойнее. Вечером 31 декабря они с Николь были на романтическом ужине в Нью-Йорке. Подняли бокалы за наступающий год, а потом Льюис выложил фотографию в свой Инстаграм, у которого 2,3 миллиона подписчиков. Подписал он ее так. «Хэштег Лейтерграмм всех с Новым годом!» «Мы с Эд Никол Шерзи желаем вам счастья и успехов в 2015-м. Хэштег Нью-Йорк, хэштег счастье, хэштег дохранит да вас Господь». Даже во время подготовки к новому сезону Хэмилтон не перестал устраивать себе тайм-ауты. В феврале 2015 -го года он приехал в Лондон на вручение премии модного журнала «Элли», а потом рассказал, что его хобби – музыка, опубликовав фото из студии с подписью ю Я обожаю не только машины, но и студии звукозаписи, моя к р е п о с т ь о д и н о ч е с т в а хэштег-музыка, хэштег-команда ЛХ». За неделю до этого Льюис плохо себя почувствовал во время тестов «Мерседес». Он сошел из-за высокой температуры после того, как проехал лишь 11 кругов на трассе в Барселоне. В твиттер-аккаунте команда написала «Из-за незапланированной проблемы мы не можем пока двигаться дальше». э т Льюис Хэмилтон заболел и больше сегодня участвовать в тестах не сможет. И журналисты, и болельщики стали поговаривать, что Льюис недостаточно серьезно относится к подготовке к новому сезону, не дорабатывает во время тестов, а в т о б л о и д а х то и дело появляются его фотографии из ночных клубов и с вечеринок звезд. Один фанат, пожелавший остаться анонимным, заметил «Льюис, я один из самых преданных твоих болельщиков, но твое поведение начинает испытывать мое терпение». Тебе, правда, все равно. Ты болел на прошлой неделе, не смог закончить тесты и при этом смог поучаствовать во всем этом дерьме, которое никак не связано с основной работой. А ведь уже в четверг тебе снова садится в болид. Пожалей своих болельщиков, парень. Надеюсь, этот уикенд, когда тесты возобновятся, ты отработаешь по полной. Другой же фанат, Дэйв, пожаловался. Карьера гонщиков в Формуле-1 очень короткая, почти как у футболистов. Но в отличие от них, пилотам приходится помещаться в крошечный кокпит и выдерживать огромные перегрузки почти как асом красных стрел. «Красные стрелы» – пилотажная группа королевских ВВС Великобритании. Примечание переводчика. «Льюис» – фантастический спортсмен, а теперь он рискует потерять все то, чего добился благодаря собственным усилиям и поддержке семьи. «Вернись на землю, Льюис, или окончательно уходи в рок-звезды». Но на самом деле, хоть Хэмилтона все чаще видели на вечеринках, он не отодвинул на второй план свою карьеру в «Формуле-1». Нет, дело лишь в том, что раньше он совсем нигде не появлялся. Это и создавало такой контраст. Льюис просто раскрепостился, стал увереннее и все комфортнее начал чувствовать себя на светских тусовках. При этом ни своей физической готовностью, ни положением первого пилота «Мерседес» он рисковать не собирался. Его спортивная форма была одной из лучших среди гонщиков Формулы-1, и он всегда строго за ней следил. Льюис продолжал много времени проводить в зале, и будь его физическая готовность не идеальной, разве смог бы он так прекрасно управлять болидом? Лучше всего о ситуации вокруг пилота в феврале 2015 года сказал один его фанат из американского Арлингтона по имени Стив. «Льюис Хэмилтон – потрясающий спортсмен и потрясающий человек». Его недоброжелатели просто не могут оспорить тот факт, что Льюис двукратный чемпион мира. Вот они и щ у т чтобы такое покритиковать. И остается только обсуждать его одежду и прическу. Льюис ведь не алкоголик и не наркоман, он очень популярный, и благодаря ему зрительская аудитория Формулы-1 по всему миру сильно выросла. Поэтому, Льюис, продолжай делать то, что тебе нравится, и оставайся собой. Носи свои крутые серьги, шляпы, кроссовки и цепочки в стиле Run DMC. Run DMC – одна из самых известных американских рэп-групп 1980-х. Установила моду на одежду в области хип-хопа. Черные кожаные куртки, черные джинсы, кроссовки Adidas без шнурков, черные фетровые шляпы и толстые золотые цепочки на шее. Примечание переводчика. «Сочиняй музыку, развлекайся как рок-звезда, ведь в конце концов и в конце сезона ты все равно станешь лучшим», сказано метко и очень дальновидно. С приближением нового сезона Льюис все больше тренировался и в марте 2015 года на традиционной гонке открытий в Мельбурне оказался в идеальной физической форме. Хэмилтон объяснил журналистам, что для него значит статус чемпиона мира, подчеркнув, постоянные вечеринки не говорили о том, что карьера отошла на второй план. «Моя главная цель – завоевать титул. Ради победы в чемпионате я готов пожертвовать всем. Сейчас я чувствую себя таким сильным и таким счастливым, как никогда раньше». «Обожаю свою работу. Она самая лучшая на свете». Как мы уже говорили, он потерял даже любовь всей своей жизни. В феврале 2015 года, когда до начала чемпионата оставался всего месяц, Льюис и Николь расстались. Но между собой и мечтой о Третьей мировой короне Хэмилтон не позволил встать даже боли от их окончательного разрыва. За несколько дней до отъезда в Мельбурн Льюис сказал, «Конечно, раньше такие вещи сильно влияли на всю мою жизнь». В прошлом году я научился, как бы это сказать, отгораживать себя такой стеной, и мне кажется, в этом сезоне я сохранил эту психологию, так что просто, конечно, не будет, но сейчас я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я не первый раз начинаю сезон в статусе чемпиона мира, поэтому не думаю, что это будет проблемой. У меня грипп, но в остальном я чувствую, что готов к гонкам и очень хочу выйти на трассу. Когда гран-при Австралии наконец начался, стало ясно, что Льюис говорил правду. Он примчался к победе в первой же гонке сезона, оставив в стороне и последствия гриппа, и разрыв с Николь. Второе место занял его напарник по Мерседес и бывший приятель, превратившийся в соперника, Ника Росберг, что позволило команде сразу заявить о своих притязаниях на кубок конструкторов. Конкуренция между Льюисом и Ника, которая разрушила их некогда дружеские отношения в прошлом сезоне, стала лишь сильнее в новой компании и в конце концов привела к тому, что они едва могли находиться в одном помещении. В своей кульминации их разногласия достигли в конце сезона, когда Тотто Вольф был вынужден предупредить, если вражда продолжится, «Мерседес» вполне могут избавиться от кого-то из них, потому что ни для морального духа гонщиков, ни для морального духа команды это не сулит ничего хорошего. В декабре 2015 года на пресс-конференции Вольф заявил, «У нас очень крепкий коллектив, но сложности в отношениях между пилотами – наша слабая сторона, и это плохо». Я бы сказал, что самое главное достоинство нашей команды – это качество и характеры ее членов, а самый главный недостаток – о т н о ш е н и я между гонщиками, а иногда даже между гонщиками и командой. Очевидно, обеспокоенный босс продолжал. «Мы хотели, чтобы наша команда быстрее прогрессировала, поэтому решили подписать гонщиков одного уровня. Мы осознанно пошли на этот шаг три года назад. Теперь мы оценим, по-прежнему ли это лучший вариант для «Мерседес». Успех команды во многом зависит от того, какие там собраны личности и какие у них характеры. Если мы поймем, что нынешняя ситуация не согласуется с направлением развития нашей команды, ее духом и философией, то, принимая р е ш е н и е о составе пилотов на следующий сезон, мы можем кое-что изменить. Конечно, нужно, чтобы гонщики в команде были талантливыми и быстрыми, но и их умение ладить друг с другом для нас тоже важно. Однако раскол, способный нарушить стабильность внутри команды, в Мельбурне еще не намечался. Враждующим напарникам словно велели не давать воли эмоциям после прошлогодних столкновений. Когда Льюис и Ника праздновали победный дубль, оба на подиуме широко улыбались. Лучшего начала для чемпиона нельзя и придумать, ведь ему предстояло защищать свой титул, попытаться выиграть корону второй сезон подряд. А по комментариям после гонки казалось, что между напарниками внезапно воцарился мир. Ника похвалил Льюиса. «Я очень рад, что занял второе место, потому что для команды это прекрасное начало сезона», — сказал Рузберг. «У нас фантастические машины. Льюис классно выступил в этот уикенд. Я как ни старался, обыграть его не смог. Но так просто Хэмилтон меня не остановит. Надеюсь, я смогу его превзойти». Льюис же сказал. «Команда отлично поработала сегодня, и здорово, что в начале этого сезона у нас все так же хорошо, как и в конце предыдущего. Это огромная честь для меня, что я не уступаю всем этим классным гонщикам». Та победа для британца была очень важной. Она не только подтвердила, что Хэмилтон в блестящей форме и полон решимости защитить титул, но показала Ника и другому важному сопернику, Феттелю, серьезность его намерений. В 2014 году гонку открытия в Австралии выиграл Росберг, а теперь это сделал Льюис, явно собираясь замахнуться в том сезоне на многое. Кроме того, британец продемонстрировал силу духа. Он отказался выступать с номером один на своем Мерседесе. Вместо этого Хэмилтон решил продолжить гоняться с номером 44. В интервью BBC пилот сказал, «Я всегда буду номером 44, на моей машине будет только он». С самого начала карьеры я выступаю под этим номером, поэтому хочу его оставить. Это означало, что на трассе Формулы-1 не будет автомобиля под номером 1 впервые с 1994 года, когда действующий чемпион мира Аллен Прост закончил карьеру. Лидер сезона получил право на единицу на своем болиде в 1975 году. Феттель, который выступал под номером 1 в 2013 году после завоевания титула, Также не сможет больше его использовать. В сезоне 2015 он гонялся под номером 5. в с е та же тройка Льюис, н и к а и Себастьян заняла три первых места на следующем Гран-при на малазийском Сепанге. Однако порядок изменился. На этот раз Хэмилтону пришлось довольствоваться второй ступенькой пьедестала. Выиграл Феттель с ф е р р а a r i и Росберг стал третьим. Победа Себастьяна стала неожиданностью, ведь в итальянский г р а н т немец п е р е ш е л только в этом сезоне, заменив ушедшего Фернандо Алонсо. Но Феттель выиграл и продемонстрировал, что теперь он главная угроза для Льюиса, если машина полностью конкурентно способна. Да, Себастьян опаснее, чем Ника, ведь в конце концов Феттель в свои 26 лет уже был четырехкратным чемпионом мира благодаря тому, что с 2010 по 2013 год, выступая за Red Bull, безоговорочно доминировал. Кроме того, отметим, что именно на трассе Сипанк незатихающее соперничество Льюиса и Ника разгорелось с новой силой. В финальной части квалификации Росберг, видимо, блокировал Хэмилтона, что, однако, не помешало британцу стартовать с Поула, благодаря времени, установленному раньше. Это был сороковой Поул в карьере Хэмилтона, и он спокойно реагировал на град неизбежно посыпавшихся вопросов о том, специально ли Ника не давал ему пройти. Льюис просто улыбнулся и сказал «нет», а потом добавил «я сам уже сбросил скорость». Однако Ника, видимо, не хотел закрывать обсуждение произошедшего. «Как доказать, что Льюис сбросил скорость перед тем, как наткнулся на меня? Интересно послушать, ведь одно мое мнение никакой роли не играет. Я даже не представляю, как это доказать. Мне еще надо будет кое-что обдумать. Хотя вот идет тот-то Вольф, его-то и спросите. Точно, его слова что-то да уж значат». Ника был явно раздражен и инцидентом, и тем, что в прессе в поддоке считали, что он намеренно блокировал Хэмилтона. На исход гонки это не повлияло, но Вольф вынужден был вызвать парочку в свой кабинет, как в конце прошлого сезона. В середине апреля, во время третьего, так называемого сдвоенного отрезка в календаре Формулы-1, дуэт из «Мерседес» вновь оформил победный дубль. В Шанхае Льюис выиграл, а Ника стал вторым, третьим, разумеется, Феттель. Однако успех снова омрачили провокационные комментарии Росберга, который никак не мог смириться, что верх постоянно берет его напарник. Формулу-1 часто критикуют за то, что побеждают не гонщики, а машины. Говорят, посадите первого попавшегося пилота в лучший, быстрейший болид, и он с легкостью станет чемпионом. Но в данном случае теория не работала. Ведь у Хэмилтона и Росберга одинаковые машины, равная поддержка со стороны команды и равные шансы на победу. Однако раз за разом сильнее оказывался Льюис. Возможно, Ника выводила из себя больше всего именно то, что ему нечем было оправдать свои проигрыши Хэмилтону. Британец как гонщик просто быстрее и лучше, чем немец, и винить машину в своих неудачах Росберг не мог. Кроме того, Хэмилтон, честный как всегда, не пытался делать вид, что их отношения с н и к о м в порядке. Признал, что и в свободное время они практически не общаются, и дал понять, он сделает все, чтобы обыграть напарника, даже если это вызовет напряжение в стане «Мерседес». На этот раз после Гран-при Китая Росберг жаловался, что Льюис специально медленно проходил некоторые секции, что позволяло Феттелю, шедшему за Ника, подобраться ближе. Росберг сказал журналистам, «Это очень сильно сказалось на моей гонке, ведь наиболее выгодная стратегия для Льюиса заключалась в том, чтобы ехать медленнее, чем необходимо, что позволяло Себастьяну подобраться ко мне и надеяться выйти вперед за счет более раннего пит-стопа, на который я должен был как-то реагировать. Очень неприятно, Льюис только и делал, что берег свои шины». Интересно, он ведь заявил, что думал лишь о своей гонке. Этим все сказано. Больше всего меня разочаровало, что мы обсуждали такую ситуацию перед стартом. Хэмилтон снова дипломатично преуменьшил значимость случившегося. На той же пресс-конференции он сказал. Это неправда, я не пытался замедлить Ника, чтобы Себастьян приблизился, потому что, по сути, наша главная цель – победный дубль. Для команды именно это в приоритете. Если бы Ника хотел приблизиться и попробовать меня обогнать, то мог бы это сделать? Не совсем понимаю, что его не устраивает. Мы приехали сюда за победным дублем и завоевали его. Не надо по этому поводу так заводиться». Льюис был абсолютно прав, и я подумал, если когда-нибудь т о т о Вольф решит заменить одного из пилотов, то выбор падет на Нико. Именно немец продолжал возмущаться и продолжал уступать показывающему фантастическое пилотирование л ь ю и с а на трассе. Даже после Гран-при Китая Вольф, казалось, был скорее на стороне Хэмилтона, Он попытался разрядить обстановку, поддерживая британского мастера. «Агрессивного поведения не было», — заявил Вольф. «Льюис не собирался намеренно тормозить Ника, чтобы тот финишировал третьим или еще ниже. Он не знал, какой у Росберга отрыв от Феттеля. Он знал только, что на этой резине ему придется ехать дольше, чем мы пробовали за весь уикенд. Поэтому и решил немного снизить темп». Наконец настала заключительная гонка сдвоенного уикенда Гран-при Бахрейна на Сахире. И Льюис снова выиграл, а Росберг стал третьим, потому что неожиданно второе место завоевал Кимми Райканен из Феррари. Одержать победу на этой ночной гонке в пустыне оказалось для Хэмилтона несложно. Он лидировал от старта до финиша и выиграл в третий раз за четыре гонки. Благодаря успеху Льюис увеличил преимущество над Росбергом до 27 очков. На этот раз в своем поражении немец обвинил машину. По его словам, возникли проблемы с тормозами. По крайней мере, Льюису не пришлось останавливать очередной поток нападок темпераментного напарника. Победу Хэмилтон прокомментировал так. «Очень классно посражаться с Феррари. Они боролись с нами на равных, и теперь мы просто должны работать дальше. Наша цель – победа в обоих зачетах, и в чемпионате, и в Кубке конструкторов, поэтому мы не на сто процентов довольны, ведь не смогли завоевать победный дубль. Было ли это зашифрованным посланием для Росберга?» Намек, что немцу необходимо выступать лучше, тогда Мерседес сможет завоевать кубок конструкторов. Весь 2015 год Росберг не прекращал язвить и жаловаться, так что я не винил бы Хэмилтона, если он намеренно хотел позлить своего напарника. Однако считаю, что те слова были вызваны лишь перфекционизмом Льюиса и его врожденным стремлением к победе и для себя, и для своей команды. Теперь пилоты собирали чемоданы и уезжали из Бахрейна, а значит, для Льюиса закончился первый этап пути в достижении мечты. Трехкратной мировой короны. з а в о ю й он ее и станет первым британцем, которому это удалось со времен сэра Джеки Стюарта. После сдвоенного уикенда Льюис был лидером и теперь заслужил право немного отдохнуть и расслабиться перед началом гонок в Европе. Он снова сядет в кокпит «Мерседес» только через три недели, Но Хэмилтон не сомневался, в середине мая в Барселоне его великолепная форма сохранится, теперь мечты Льюиса о третьей короне обретали реальную форму.